Глава двадцать девятая. Картер. Доктор хотела продержать меня под наблюдением еще одну ночь, на случай, если какая-то рана воспалится, и чтобы убедиться, что никакого сотрясения мозга в драке я не получил. Утро меня уже отпустили, но в качестве сувенира я прихватил с собой адскую головную боль. Раздерганный, я роюсь в аптечке в ванной и, найдя обезболивающее, кидаю в рот две таблетки. Запиваю их глотком воды из-под крана и молю, чтобы они поскорее подействовали. И я снова мог четче соображать. Вообще-то я в курсе, что хаос в голове никак не связан с тем, что я почти не спал прошлой ночью. У причины небесно-голубые глаза и белокурые локоны. После вчерашнего прощания я больше ничего не слышал от Скай. Она не приехала утром в больницу, чтобы забрать меня, и не отвечала ни на звонки, ни на сообщения. Обычно она спрашивает, как у меня дела, каждые несколько минут, даже при смехотворной простуде. И что после выписки? Ничего. Ни слова. Уезжая из больницы, она потупила взгляд и опустила плечи. И мне сразу стало не по себе от того, что я позволил ей уйти. В общежитии не было никого, кроме заплаканной и страдающей от любовных мук Хейзел. По ее словам, Скай не появлялась дома со вчерашнего дня. Поэтому с тех пор, как я вернулся домой, меня одна за другой одолевали жуткие мысли. В изнеможении я падаю на диван. Достаю мобильник и смотрю, нет ли ответа. Мимо. Последние десять сообщений отправлены в пустоту. Я пробую еще раз дозвониться до нее, но сразу же включается голосовая почта. Наверное, она выключила телефон. Черт! Ругнувшись, я прижимаю мобильник к виску и размышляю: я чем-то ее обидел? Сказал какую-то ерунду, когда защищал от тих ублюдков. Сколько бы я ни нырял в омут памяти, в голову ничего не приходило. Хотя бы ты трубку возьми, бормочу я, пытаясь дозвониться до Пенелопы. Спустя целую вечность она отвечает, звучит изможденно. Картер. В ее голосе слышны нотки облегчения и отчаяния. Как хорошо, что ты набрал. Она запретила мне звонить тебе, но похоже, лучше приехать. Я вскакиваю в боевую готовности, хватаю кожанку и вылавливаю ключ из чаши в прихожей. Зажав мобильник плечом, я накидываю куртку. Что случилось, Пен? Точно не знаю. Вчера вечером я хотела подвести ее, но она настаивала на том, чтобы приехать самой. и вот с тех пор так и сидит в старой детской. Она почти не ест, не разговаривает, только спит. Вы там ругались, когда она тебя опроведывала? Беспокойство Пен заставляет меня нервничать еще больше. Но нет, запинаясь, отвечаю я и отчаянно пытаюсь найти объяснение поведению Скай. Нет, добавляю решительно. Мы поцеловались, я пошутил, и она ушла. Мы не ссорились. Она была растеряна и упрекала себя, Заедешь, Картер? Не знаю, правильно ли это, но у меня руки опускаются. Она всегда со мной все обсуждала, а сейчас закрылась. Она выходит из комнаты только в ванную. Боюсь, она может провалиться в яму. Вообще-то я думала, это произойдет сразу после аварии, но она так хорошо держалась. Наверное, когда-то это должно было случиться. Никто не может так усердно стараться без конца. Именно этим я и Скай и занимаемся. Мы стараемся для других, а свои проблемы задвигаем на задний план, пока чаша терпения не переполнится, пока какая-нибудь снежинка не вызовет лавину. А вчера случилась настоящая снежная буря в разгар лета. Мысль о том, что она может всерьез осуждать себя за вечер, когда всему вину ничтожный IQ тех неандертальцев убивает меня. «Через пять минут буду». «Она у себя?» Спрашиваю я Пенелопу вместо приветствия, целую ее в щеку и прямиком направляюсь к бывшей детской по коридору. Да, но пожалуйста, осторожно, просит она. Оставив Пенелопу в коридоре, я стучусь в дверь и жду, пока мне разрешат войти. Скай, вот дерьмо у меня что, от страха голос дрожит. Я откашливываюсь и пытаюсь собраться. Скай, можно войти? Я прислоняюсь лбом к деревянной двери и жду. Бесполезно. Она не отвечает, а в голове возникают самые чудовищные образы. Я нажимаю на ручку, но там заперто. Дежавю накрывает меня с головой. Вот я снова стою в коридоре общежития. Стучусь к ней с тяжестью в груди. Запертая дверь. Не очень хороший знак. В прошлый раз я узнал об инвалидности. Что сегодня? «Картер, пожалуйста, уйди!» Из комнаты доносится ее нежный голос. Сзади раздаются шаги пенелопы. Она переживает не меньше моего. Прошу, открой, хочу тебя увидеть. Тишина заполняет пространство и поглощает весь кислород в воздухе. Только когда я слышу щелчок ключа в замке, снова становится легче дышать. Бросив напоследок взгляд на пен, я открываю дверь и вхожу в комнату, которая ничуть не изменилась: та же кровать слева, тот же дубовый шкаф справа, те же зеленые занавески, те же рисунки на стекле, которые мы делали с Хизер и Чарльзом в детстве. У кровати тот же коврик с орнаментом и прожженным местом в центре, потому что в этой комнате мы тайком выкурили ее первую и последнюю сигарету. Скай сидит в инвалидном кресле у окна, слегка отодвигает шторы и выглядывает на улицу, а я тихо закрываю за собой дверь. Не знал, что ты здесь, говорю я вместо приветствия, и как же бесит, что она даже не смотрит в мою сторону, хотя последние недели практически не сводила с меня глаз. Теперь знаешь, немногословный ответ. Эй, Скай, в чем дело? Ты не берешь трубку. Не отвечаешь на сообщения. Мама волнуется. Хейзел волнуется. И я волнуюсь. Я подхожу к ней, но не успеваю коснуться плеча, как она поднимает руки, защищаясь и замирает. Не надо, пожалуйста, не трогай, шепчет она. Черт, как же странно она себя ведет. Внутри закрадывается подозрение, что она снова напоролась на тех типов. В голове всплывают тошнотворные сцены. «Ты опять их встретила, этих ублюдков? Они тебя трогали?» По телу разливается коктейль эмоций, чертовски крепкий. Из-за молчания Скай я сжимаю руки в кулаки, впиваюсь ногтями в ладони и с досадой выдыхаю. «Все из-за них? Скажи, ты их встретила. Они тебя лапали. Поэтому не хочешь, чтобы к тебе прикасались, да? Боже, я из них всю дурь выбью, из всех, до единого!» Я торопливо меряю комнату шагами, и когда Скай поворачивается ко мне... На лице у нее столько печали. Видишь, в этом-то и проблема. Голос у нее усталый, хотя Пен сказало, что Скай проспала весь день. В чем, Скай, скажи, что они сделали? Они вообще не причем, Картер. С тупыми замечаниями в свой адрес я уж как-то справлюсь. Бормочит она. Кожа бледнее обычного, под глазами темные круги, губы обветрились, как будто она не пила воду уже несколько дней. Я привыкло к тому, что какому-то незнакомцу придется выносить меня на руках из клуба, потому что не могу больше передвигаться по лестницам, к тому, что не могу заходить во многие заведения, потому что они не приспособлены для инвалидов. Я справляюсь. Что ты имеешь в виду? спрашиваю я раздраженно. Я по-прежнему уношусь по скрипучему полу, как загнанный зверь. Тебя, Картер, я резко останавливаюсь и еще глубже впиваюсь ногтями в кожу. Таблетка хоть и помогает унять мигрень, но теперь внутри появляется другая боль. Она пронзает меня в грудь и растекается по животу и горлу. Может, те подонки и сделали бы со мной что-то, а может просто хотели выместить на мне свою неудовлетворенность. Может они стали бы осыпать меня оскорблениями, а может и нет. Но факт в том, что их было пятеро. Картер произносит она дрожащим голосом. Пятера, а ты один. Я умоляла тебя не слушать их и уйти, упрашивала поехать со мной в тот дорогущий ресторан, чтобы хоть как-то скоросеть вечер. Они же не прекращали. С тобой нельзя так обращаться. Не вижу никакого смысла в ее словах. Ты мог погибнуть из-за меня. А теперь она кричит на меня. Пенелопа нас точно слышит. Стены здесь тонкие, и она наверняка стоит в коридоре. Ты мог погибнуть, Картер. Ты знал, что у тебя нет ни малейшего шанса против пятерых, и все равно твое эго. желавшая защитить меня любой ценой оказалась сильнее инстинкта самосохранения. Голос ская окончательно срывается. Она цепляется в подлокотники инвалидного кресла так, что костяшки белеют от напряжения. Погоди-ка, качая головой, я пробую воспроизвести ее мысль. То есть ты злишься на меня, потому что я тебя защитил от ограниченных придурков? Ты мог погибнуть. Она уже кричит, как будто я не понял с первого раза. И что? Я бы умер за тебя, не думая, и ты это знаешь. Мышцы горят, как и маленькие следы полумесяца, которые я с силой вдавливаю ногтями в кожу. В этом-то и проблема, Картер. Я притягиваю таких людей с тех пор, как оказалась в коляске. Теперь это моя жизнь. Черт, я правда пытаюсь смириться с этим, но это, это... Она подбирает слова. Суть в том, что умирать за меня не надо никому. Тогда ночью после клуба ты чуть не прикончил одного из тех парней бутылкой. Мы понятия не имеем, как далеко они бы зашли. Произношу я в ужасе, потому что в ее словах нет никакого смысла. Я с трудом узнаю скай. Ты успел. Мы могли бы сходить в полицию и написать на них заявление, но ты? В тебе было столько злости и ненависти, Картер. Последние годы мне всегда удавалось как-то уберечь тебя от этих приступов, помочь тебе успокоиться. Но с тех пор, как я, как я стала такой, я больше не могу. Я постоянно втягиваю тебя в какое-нибудь дерьмо, а не поддерживаю. Прикроти, винить себя за это. Прикркиваю я. Ты за решетку мог бы угодить, если бы не рассчитал силу со сколком от бутылки Картер. Ты вообще соображаешь, в какие неприятности я тебя втянула с тех пор, как ты вернулся? Ты вот-вот станешь известным писателем и чуть не убил человека. В воздухе витает горький привкус свины, которую легко прочитать по ее глазам. Я не попал в тюрьму и не умер. Те придурки дрались, как дети. Пытаюсь я разрядить обстановку. Шутки всегда помогали Скай переключиться. Она закрывает глаза, и когда поющейке скатывается одинокая слеза, я понимаю, что сегодня все иначе. Сегодня все иначе. Нельзя переводить все в шутку. Больше не прокатит. В какой-то момент одних лишь приколов недостаточно. И если судьба преподносит лимон, мы делаем из него лимонад, Скай. Мы же всегда так поступали. Что изменилось? Я аккуратно подхожу к ней, но она отстраняется, прежде чем я успеваю дотронуться. Она еще никогда так не избегала близости. Что изменилось? спрашивает она с горечью. Скай издает смешок, который так и кричит о душевных муках. Разве это не очевидно? Она окидывает себя взглядом, и я уже знаю, что она дальше скажет. Я изменилась, Картер. Несчастный случай меня изменил. Последние месяцы без тебя я изо всех сил старалась быть сильной, пыталась найти хорошее в сложившейся ситуации, разглядеть в этом дар, пыталась взять эти лимоны и сделать из них что-то менее кислое. Ведь так мы всегда и поступаем. Но правда в том, что ничего хорошего тут нет. Мои чертовы ноги больше не двигаются. По щекам у нее текут ручьи слез, а у меня все сильнее сжимается сердце. Ты этого хочешь, девушку с такой ограниченной жизнью? Ее вопрос вызывает у меня горькую усмешку. Боже, Скай, зачем ты вообще о таком спрашиваешь? Звучит так, как будто это конец, как будто ты – это инвалидное кресло, а не человек из плоти и крови. Сказать тебе чего я хочу? На этот раз я не дам ей снова отвернуться от меня. Я обхватываю ладонями ее лицо и смотрю в глаза. Я хочу тебя, Скай. Я хотел тебя даже когда еще не разобрался в себе. И не смея сейчас говорить, что это ошибка, прошу не говори этого. Веки Скай дрожат, потому что она не может выдержать моего взгляда. Раньше мы могли часами не замечать ничего вокруг и смотреть друг другу в глаза. Теперь же она словно закрыла врата своего мира на засов. Ты понятия не имеешь, во что ты ввязываешься, monotонно произносит она. Знаю я, во что ввязываюсь, и ты не имеешь права судить об этом. Точно знаешь, Картер? Откуда? Из сраной статьи в интернете о пароплегии? Скай никогда раньше так со мной не разговаривала. Сколько ж гнева! Во что превратится твоя жизнь рядом со мной, а? Она сверкает глазами дерзко и с вызовом. Ты хочешь видеть опасность во всех, кто неодобрительно пиалится на меня или постоянно контролировать, чтобы заведения, куда мы ходим, были приспособлены для инвалидных колясок? Хочешь заниматься сексом в одной позе до конца жизни? Ее слезы пропитаны неуверенностью в себе, ненавистью к себе, злостью, скорбью по прежней жизни, нашей прежней жизни. Хочешь следить за тем, вставила ли я катетер перед сексом, чтобы не описаться? Продолжает она монолог, который никак не влияет на меня и мое отношение к ней. Что бы она ни говорила, это не изменит ни моего мнения, ни чувств к ней. Я буду для тебя обузой, Картер. Никто не знает тебя лучше, чем я. Ты любишь спонтанность, любишь путешествовать по миру, любишь приключения. В моей жизни больше не будет ничего неожиданного. С сотрудником аэропорта еще не раз придется тащить меня в самолет, потому что инвалидное кресло не проезжает в проход. Я больше не смогу спрыгнуть с тобой с парашютом, как мы всегда мечтали. Хрупкий голос становится все тише. Все это имеет смысл только если проживать это вместе. Думаешь для меня это так важно? Я готов приковать себя цепями в этой комнате и никогда не покидать четырех стен только бы быть с тобой. Я лишь смутно осознаю, как сильно у меня дрожит голос. Ничто вокруг не имеет значения, когда Скай так смотрит на меня, так решительно. Она твердо намерена оттолкнуть меня, а я твердо намерен ее удержать. Это ты сейчас так говоришь, но это неправда. Ты любишь свободу, Картер. А что я? Со мной можно поставить крест. на этой жизни, а вот с ней, с ней, с кем? Я присаживаюсь на кровать перед Скай, понимая, что ее ответ выбьет почву из под ног. То, как она смотрит на меня и, следом, отворачивается, красно-ричивее всяких слов. Меган, поясняет она, с Меган у тебя будет все. С ней у вас может быть семья, дети, у которых будет здоровая мать, бегающая с ними по саду. С ней вы сможете путешествовать, прыгать с парашютом и заниматься сексом в самых изощренных позах. С ней жизнь не кончена, вздыхает она. С ней у тебя будет все и даже больше. Я же видела вас. Она вытирает слезы на щеках рукавами оливковой толстовки. Что ты такое говоришь? При чем тут вообще, Меган? Я не люблю ее и никогда не любил. Но мог бы полюбить. Она чудесная девушка Картер. Она что, издевается? Пол под ногами жжет как лава. Чёрт, Скай, что все это значит? Я наблюдала, как ты держал ее за животик у гинеколога. Ей было так спокойно и легко рядом с тобой. Вместе вы выглядели идеальной парой, как настоящая семья. Она просто подруга, которая будет матерью моего ребенка, но я не люблю ее как женщину. Я стараюсь только ради ребенка, не больше. Но ты мог бы получить больше, возражает она. Мог бы иметь все, что заслужил Картер. То, во что мы ввязались с самого начала, было огромной ошибкой. Не стоило рисковать дружбой ради секса ни за что. Она жадно глотает воздух, а у меня в горле застрял ком размером с тыкву. Я не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Ты говорила, что ни о чем не жалеешь. Произношу я и ощущаю себя так, будто она всадила мне в голову сто килограммовый камень. Головная боль усиливается в разы. И никакие лекарства мира не помогут. А что мне еще оставалось? Вечером, когда все случилось, мне было грустно. Я искала утешения. Ее взгляд направлен в пол между нами, а когда я беру ее за руки, она напрягается. Ты не соображаешь, что говоришь. Причина не в этом. Мы переспали не потому, что тебе было грустно. Ты меня не использовала. Лучшая подруга так не поступила бы. К горлу подступает желчь, но я сглаживаю ее. А может, так все и было? Произносит она дрожащим голосом. Ты врешь. Я всегда была честна с тобой. Ты единственный человек, кому я не лгала. Она низко трясет головой, и слезы летят во все стороны. Постепенно она высвобождает пальцы из моих ладоней, а вместе с ними и сердце. Я хочу схватить его, прижать к себе и крепко закрыть на замок, но оно выскальзывает из рук. Ты врешь, повторяю я, боясь услышать от нее правду. Ты врешь. Прорезываю я сквозь зубы и решительно встаю. Нет. Я же сказала, что всегда была за молчи. Резко прерываю я ее. Даже не говори мне о честности. Ты полгода молчала о случившемся. Каждый день, когда мы созванивались, ты врала мне в лицо, Скай. Я чуть не сдох от переживаний за тебя, а ты не посчитала нужным признаться. До сих пор я как-то мирился с этим враньем, но теперь все разваливалось на глазах. Прогнившие балки этого дома рушатся и проламывают мой череп. Вот видишь? Шмыгает она. Видишь, что я за человек? Я сказала, что не хочу помешать твоей работе, но не думаю, что дело в этом. Мне просто не хотелось признавать, что я уже не та Скай, которой была до аварии. Пока ты был в Европе, хотя бы для тебя я оставалась прежней. Ее плечи поникли, как и у меня. Напряжение исчезает, оставляя внутри меня лишь свинцовую пустоту, пустоту в груди, в голове, в сердце. Даже татуировка на запястье вдруг кажется такой пустой. Как будто она и не была заполнена черными чернилами. Мы молчим. Я стою посреди комнаты, где прожито столько дружеских моментов, но с трудом узнаю девушку передо мной. Холодный взгляд, такой чужой, как будто в первый, а не в тысячный раз смотрю ей в глаза. Уйди, пожалуйста, Картер, я хочу побыть одна. Скай отворачивается, возвращается к окну и вглядывается в даль. На улице стемнело, и я догадываюсь, что она высматривает звезды, которых здесь в городе не видно. В кожу будто вонзаются острые иглы, но это неприятная боль, это плохая боль. Последние несколько недель, которые Скай провела со мной, я будто летал, а теперь терплю крушение. Столкновение с реальностью куда сильнее, чем я опасался. По сравнению с этой болью удары тех типов просто поглаживания. Не знаю, как долго я уже стою здесь и рассматриваю Скай. Эти растрепанные светлые локоны с таким родным ароматом. Вспоминаю, как они касались моей голой груди, эти руки, которые всегда искали моей поддержки. Неохотно оторвав ноги от пола, я пошатываясь выхожу из комнаты, распахиваю дверь и бросаюсь на улицу. Пенелло посидит в коридоре и плачет. Глаза предательски выдают ее. Она подслушивала. Картер, постой. Пусти меня, Пен. Мне, мне нужно проваливать, пока я тут ничего не разнес. Не глядя, я несусь к входной двери. Рывком отрываю ее, спускаясь по ступенькам в сад. Иду к гаражу и рассматриваю новеньких орлей. Я вспоминаю день на пляже, когда скай лежала в моих объятиях, и мы вместе смотрели на звезды. Как она радовалась, когда я описывал ощущение песка на ногах. Я вспоминаю ту ночь, когда через много месяцев снова был в ней. Обнимал ее, клялся, что это навсегда. Наша навсегда стала в прошлом. Это конец. Я ставлю на хорлей опору, которую собрал специально для Скай, и тут же хочу вырвать ее. Но силы покидают меня, и я валюсь на землю. Ощущая кожей прохладный бетон, я всматриваюсь в ночное небо в надежде увидеть звезды. Нет ни одной.